Глава тринадцатая Марк проснулся от сурового гавка-бисмарка. Улыбнулся, ощущая теплый шарик, согревающий ему щеку. «Привет», — сказал он, прикасаясь пальцами к теплу на своей коже. «Я соскучился, Варь. Тебя давно не было?» «Слишком давно. Но паузы между визитами Варвары становились все длиннее. И Марк уже привык. Почти». Не слишком, в общем-то, и сложно повсюду таскать пару тонн тоски на своем сердце. Шарик покружился на его лице, согрел грудь и плечи. И от этого тепла холод разливался изнутри. Марку вдруг показалось, что Варвара прощается с ним. «Ты не можешь или не хочешь?» – безнадежно спросил он. Она пришла через одиннадцать дней, снова будучи Гренландией Брик. Она вчера вернулась в кладбище и попросила не возвращать ее тело как можно дольше, уныло сказала Варвара, помешивая кофе. Вот как. Марк так волновался от ее появления, что не рисковал взять свою чашку. У него тряслись руки. Что делают те, у кого умирают любимые люди? Горют, отозвался Марк глухо. Что с тобой? У меня депрессия, объявила Варвара. Я утратила смысл своего существования. Разве он заключается не в том, чтобы изводить меня? «Я тебя уже извела», – мрачно ответила Варвара. «У тебя один нос на лице остался. Ты совсем перестал есть?» «Да нормально, я ем. Ты просто перекладываешь еду на тарелке. Марк раздраженно дернул плечом. «Чем ты занималась все это время?» «Ничем». Болталась по городу без всякого смысла. Мне все меньше хочется залезать в людей. Мне нравится быть бесплодным духом. Все меньше мыслей, все меньше чувств. Я заканчиваюсь, Марк. Он ничего не ответил, потому что и сам думал так же. Варвара заканчивалась, и не было в этом мире такой силы, которая добавила бы ей еще хоть немного времени. Марк прижался лбом к рукам оперной дивы Гренландии «Брик». Крупные кольца отцарапали кожу. «Я люблю тебя», — сказал он без всякого смысла. «Я так люблю тебя!» «Дурак», — выдохнула она беспомощно. «Почему ты такой дурак?» «Ладно, давай подумаем обо всем этом разумно». Марк вскинул голову и улыбнулся окончательно расстроившейся Варваре. «Разумно разгуливающих в чужих телах тропики. Принципы работы мозга имеют квантовую природу. Душа – это всего лишь нейроны, которые у тебя почему-то не разложились вместе с телом, а приняли иную форму. «Всякой девушке приятно послушать о собственном разложении», – возмутилась Варвара. Марк встал и достал из шкафа стопку книг. «Физика душ – квантовая теория о жизни, смерти, бессмертии и реинкарнации», – с изумлением прочитала Варвара. «Новая парадигма сопоставления физики и паранормальных феноменов». «Марк, ты совсем рехнулся? Как ты можешь верить в эту паранормальную чушь?» «Ни во что я не верю», — огрызнулся Марк. «В привидения, между прочим, тоже». «Ну, знаешь ли...» «Нам нужно просто понять, куда закачать твою операционную систему». Варвара от возмущения даже забыла о своей меланхолии. «Эй, вы!» завопила она. «Мой дорогой убивец! Я попрошу проявить почтение к моему бессмертному духу!» «Тебя просто надо куда-то сохранить», убежденно заявил Марк. «Только сохранить не твою ДНК, а твои чертовы нейроны, не знающие покоя!» «Мой бессмертный дух!» «Варвара, не вопи!» Марк склонился над ней и поцеловал ее в лоб. «Все будет хорошо!» «Что будет хорошо?» Я не собираюсь страдать от безнадежной любви из-за такой козявки, как ты. Что за эгоистичное животное?» Марк засмеялся. «Давай не будем обзываться», — примирительно сказал он. «Мы подсадим твой бессмертный дух кому-нибудь с болезнью Альцгеймера». «Что?» У оперной дивы Гренландии Брик так широко распахнулась челюсть, что Марку показалось, что она вот-вот запоет какую-нибудь сольную партию. «Не хочешь Альцгеймера? Бери Крейтсфрейд Якоба!» «Ты собираешься заснуть меня в дряхлую, безумную старушку?» «Это возрастная дискриминация!» Варвара вскочила. «Ты чокнулся!» – воскликнула она с чувством. «Окончательно чокнулся!» Марк поймал ее в дверях. Поцеловал не то чтобы слишком нежно, скорее энергично. «Приходи завтра!» «Ни за что больше не приду к такому психу, как ты!» «Что тебе терять, Варвара?» «Мне ничего, а вот ты растерял все свои мозги!» «В конце концов, чем тебе не угодили дряхлые безумные старушки?» «Извращенец!» — глубоким, хорошо поставленным голосом завопила Варвара. «Герантофил! Убийца!» «Ладно», — согласился Марк и снова поцеловал ее. В Гренландии были полные чувственные губы, из которых сочилась печаль.